Водитель живодерского фургона устал ждать своих приятелей и решил отправиться на их поиски. Дело в том, что они прихватили с собой несколько бутылок водки и собирались распить их втроем. В подвал, в свою комнату, они прихватили пару бутылок, а остальные припрятали в гараже, так как не собирались поить остальную компанию. Естественно, двух бутылок им не хватило. Один из троиц отправился в гараж и получил пулю в живот из самодельной стрелялки. Не дождавшись вожделенного пузыря, следом отправился второй и был пробит ломом чуть ли не до самого зада. Носатый шофер, дожидаясь их, слегка задремал на стуле, а когда очнулся, решил отправиться в том же направлении. У него вообще появилась мысль, что эти двое сидят в гараже и пьют без него. В коридоре его ждал сюрприз, незнакомый человек в пяти шагах от зверей, но уже через пару секунд он его вспомнил. Это был тот самый, что предлагал, а точнее приставал, уговаривая перевести какую-то дурацкую мебель. Реакция на эту вторую встречу оказалась у шофера мгновенной. Он выхватил из кармана нож и нажал кнопку. Выпрыгнуло длинное и острое, как бритва, лезвие. Вовец тоже узнал Толстоносова. Рванул из ножа на охотничий нож и бросился вперед. Резко выброшенные навстречу друг другу клинки со звоном встретились. Соперники тут же отскочили и стали кружить, пугая ложными выпадами. Никто не хотел рисковать. Вовец уже пожалел, что поторопился схватиться за нож. Надо было брать стрелялку. Но сейчас в правой руке зажата рукоятка и нельзя было терять бдительность. А в правый карман левой руки попасть трудновато. Перекладывать нож из руки в руку тоже опасно. Вдруг противник в этот миг бросится в атаку и нанесет удар. Оба были напуганы и продолжали пугать друг друга еще больше. Но вовец водки не пил, ситуация оценил трезво и, делая угрожающие выпады длинным охотничьим ножом, постепенно оттеснил шофера к высокой тележке, стоящей у стены. Толстоносый яростно кромсал воздух перед собой, и хотя эти пьяные жесты не представляли большой опасности, подойти к нему достаточно близко оказалось невозможно. Схватка явно затянулась. Ладно, хоть носа размахивало размахивала молча, а если вдруг заорет? Ведь сбегутся бандюги и забьют на месте. Надо с этим кончать. Но вовец не мог решиться сойти с лицом к лицу. О драке на ножах он имел самые смутные представления и опасался получить смертельный удар. Тогда он отступил на пару шагов и принялся снимать рюкзак. Держать в правой руке нож, а левой стягивать тугую лямку – дело непростое. Впрочем, не такое уж и сложное. Шофёр, тяжело дыша и раскрасневшись, стоял у стены, прикрытый с одной стороны торцом тележки, и нападать не торопился. Вовцу удалось, наконец, выбраться из левой лямки, и он одним движением сбросил рюкзак и швырнул его в лицо толстоносому. Любой нормальный человек в такой ситуации заслоняется руками. Шофёр вскинул руки и поймал рюкзак. Вовец прыгнул вперед, и глубоко всадил нож в солнечное сплетение. Ладонью, сжимавшей гладкую рукоятку, он вдруг ощутил мелкую вибрацию, неровную дрожь, идущую из глубины пронзенного тела, и резко разжал пальцы, словно оттолкнул от себя орудие убийства. Шофер уронил рюкзак и схватился левой рукой за тележку, медленно оседая на пол. Складной нож выпал из ослабевшей ладони и резко ударился о бетон. Вовец подскочил и пинком отшвырнул его далеко в сторону. Потом схватил насатова за плечи и опрокинул на тележку. Тот разевал рот, как рыба, выброшенная на берег, хрипел и дергался. В широко раскрытых глазах стояли недоумение и боль. Вовец побежал, толкая перед собой тележку. Колеса ее раскручивались с дребезжанием и визгливым скрипом. Пробежав десяток шагов, он резко толкнул ее, и она покатилась в дальний конец подземного коридора. Вот теперь он остановился вытер рукавом лоб и перевел дыхание. Потом возвратился за рюкзаком. Только сейчас он обратил внимание на ряд железных дверей. Толстоносый шофер вышел из самой крайней. Вовец отряхнул рюкзак, надел на спину, поплотнее подтянул лямки, подошел к двери и прислушался. За железной дверью стояла тишина. Звуки раздались совсем с другой стороны, из дальнего конца коридора. Четверо волокли в оранжевой санитарной клеенке разбухшее тело макаки. Ночью Гунявый отправил моряка, митрофазу и еще одного кухонного подсобника под руководством садыка достать покойник из охладителя. Изготовили из стального прутка трехлапый якорек кошку, привязали к ней веревку, и моряк протравил бассейн. Выловили вначале пиджак и спецовку, выброшенные вовцом, а потом таки зацепили и макака, вытащили... Выглядел он ужасно. Зубы оскалены, раскрытые глаза сварились до бела. Покурили, подождали, пока вода стечет с одежды, потом завернули в клеенку и понесли. Правда, садык не нес, впереди. Он считал себя блатным и поэтому никогда не работал, только надзирал или бил. Вход в подвал находился под эстакадой грузовой площадки, поворачивался на шарнире стеной бетонный блок. Согнувшись в три погибели, подсвечивая карманом фонариком, втащили хлюпающий клеенчатый пакет в метровые отверстия, потом поволокли вниз по лестнице. В самом низу их ждал сюрприз. Из глубины коридора, поскрипывая осями, накатывалась железная тележка. Вначале все обрадовались. Во, сразу и погрузим, а то тяжелый этот макака, будто бочку воды проглотил. Но когда тележка подкатила ближе, стало не до шуток. Свесив руки и ноги, уставив в потолок остекленевшими глазами, на ней лежал водитель собаколовной машины, а из живота у него торчала гладкая деревянная рукоятка. За тележкой пунктиром тянулся кровавый след. Так, просадил сквозь зубы садык, разглядывая пассажира тележки. Допились, да сволочи, да разбирались. Распустил гоньку всю дисциплину на мою шею. Он повернулся к обомлевшей команде и рявкнул. «Шторты разинули! Грузитесь!» Потом натянул длинную суконную рукавицу и крепко взялся за рукоятку ножа. Некоторое время постоял, как бы примериваясь, стараясь получше ухватиться. Потом рывком выдернул нож, отскочив в сторону, чтобы не испачкаться брызгами крови. «Удачно! Не испачкался!» Вытер нож об одежду мертвеца и не спеша отправился по коридору, поигрывая клинком. Сзади команда, яростно матерясь, пристраивала поверх тела шофера соскальзывающий труп макаки. У дверей в комнату Гунявого садык остановился и принялся колотить рукояткой, нажав гулкой железо. Звонкое эхо покатилось по коридору. — Какого хрена? — донесся неразборчивый, хриплый с голос подземного главаря. «Твои буйные водилу замочили!» – заорал садык. «Выходи разбираться!» Гнуса ругаясь, бугор завозился, одевайсь. Не сразу попал ключом в заможную скважину. Вывалился в коридор с измятой рожей, склокоченной, не застегнутой, почесывая волосатые брюхо пятерней и только выргулся, разглядев подъезжающую тележку, скрипящую и взвизгивающую под двойным грузом. «Ват!» С торжественной злорадностью садык жестом конференсье, представляющего эстрадную звезду, указал на истекающей крови тела. «Я тебе говорил, не распускай дисциплину!» «Ладно, не твое дело. Ты за этими смотри!» Бугор ощущал скрытое соперничество со стороны своего приблотненного зама. Тот, как всякий вор, стремился к лидерству, но у бугра татуировок было не меньше – а отмотанного срока даже больше, поэтому он не особо церемонился с садыком, хотя и не обострял отношения. Время еще не пришло. «Гни эти пропойцы! с сдеру и злом завяжу!» Он зашаркал незашнурованными ботинками к дверям в комнату экипажа зеленого фургона и распахнул настиж. Никого. Смятые койки, облупленный шкаф, мусор на полу стол завален объедками консервными банками и окурками стаканы залапанные до абсолютной непрозрачности свинарник короче бугор вывалился обратно в коридор махнул рукой в сторону тележки этих куда и всех а тех найти и притащить на разбор ты калитку запер повернулся к садыку тот утвердительно кивнул и похлопал рукой по карману брюк где лежал ключ Бетонный шарнирный блок, прикрывающий выход на территорию завода, еще и запирался изнутри на увесистый висячий замок гаражного типа. Любой другой замок подземные жители, имеющий богатый жизненный опыт, отпирали пальцем. Бугор вспомнил, что есть еще один выход из подвалов и дал указание Садыку. «Провери гараж заодно!» Тут заметил в руках помощника нож. «А ну, покажи!» «Хорошая штучка!» «Где взял?» Садык небрежно забрал нож обратно, прошелся по хромированному лезвию, сложенной варежкой, как бы полируя, и, отступив на пару шагов, ответил. «Наследство!» «Уводил из и вытащил!» «Теперь мой!» И направился, поигрывая ножом в сторону гаража. Большой нож, да еще без ножен, был просто красивой вещичкой. Он не годился для повседневного ношения а применения в подвале для него тоже не нашлось бы. Его просто приятно иметь. И бугор пожалел, что вернул его садыку. Но делать нечего, оставалось только делать вид, что это его мало волнует, и думать, как быть с убийцей водилы. Никому из банды в голову не приходило, что в подвале мог оказаться кто-то со стороны. Всем пришла в голову одна и та же очевидная мысль – пьяная драка. Тем более, что экипаж машины частенько приходилось разнимать. Бугор вернулся к своей комнате и потянул за дверную ручку. Дверь не поддалась. Он дернул сильнее. Результат тот же. Он взревел жутким матом и высыпал на железный лист град ударов руками и ногами. Дверь не поддавалась. Только сейчас до него дошло, что ключ остался в дверях изнутри. Он же не думал, что отойдет так далеко. Высунулся разобраться, о чем крик. Увидел трупы, да и забыл о ключе. Жека соображала быстро. Заметив, что двери не заперты, она кинулась к ним. Вначале мелькнула мысль убежать, но сразу угасла. Куда убежишь? Коридор до стены. И тут увидела ключ и свисающую тонкую цепочку. Естественно, она видела его и до этого, но тут она увидела его как бы заново, иначе. Как парадоксальную идею освобождения наоборот. Мгновенное движение руки и замок защелкнулся. Она спокойно вытащила ключи из скважины и повесила на шею. В этом бункере она могла выдержать по крайней мере недельную осаду, пока сахар и чай не кончатся. Остальную дверь не так-то просто выломать. Бугор колотился, матерился, грозил невообразимыми карами. Причем все эти угрозы были направлены в адрес несчастного Шеломова. Видно, он и подумать не мог, что дверь заперла более мужественная и решительная Жека. Женщин он вообще глубоко и искренне презирал, не считая их за людей. «Машка!» — кричал он гнусаво. «Открывай, стерва! Удавлю, тварь! Все равно ведь открою и наизнанку тебя, падлу, выверну!» «Это не я!» — визгливо вопил Шеломов. Он пытался прорваться к двери, но Жека его отталкивала. «Дура! Он же убьет тебя!» Трясясь от страха, он тоже то угрожал ей, то слезливо умолял, то пускался в объяснение. Но Жека, обозленный и разгоряченный всем происходящим, яростно отшвыривала его от дверей и не хотел ничего слушать. Бугор наконец остановился. Первый приступ злобы прошел, и он понял, что выглядит полным идиотом. Следовало беречь авторитет. Он замолчал и принялся зашнуровывать ботинки, Негромкий цикоток по бетонному полу привлек его внимание. Он оторвал взгляд от шнурков. Вначале ему показалось, что по коридору бежит собачонка. Даже удивился, откуда ей тут взяться. Но это был писец. Лохматый, в грязной летней шкурке, он бодро семенил по коридору. В трех метрах позади него шустро бежал еще пара зверьков. «И это было уже слишком». Бугор вскочил, затопал ногами и покрыл беглых животных семитажным матом. Напуганные песцы шарахнулись, оскальзываясь на гладком полу, и резвыми скачками унеслись прочь. Итак, неприятности продолжались. Что теперь делать в первую очередь? Ломать зверь, разбираться с убийством водилы или ловить и выдворять на место зверей? Все эти вопросы сделал несущественными крик садыка. Эхо комкало и искажал слова. Ничего нельзя было разобрать и понять. Да еще и сам садык топал блучищами как слон. Но когда подбежал ближе, бугор понял, вся бригада собаколовов перебита, лестница наверх исчезла без следа, а люк захлопнут. От таких новостей он не сразу пришел в себя. Первая мысль была, пора сматываться. Но тут прибежал тяжело дыша моряк и закричал. Там этот, вчерашний, ну рыбак хренов, который сбежал. Половину клеток изломал, бегает по коридорам и лампочки бьет. Метрофаза с лысым его гоняют. Так, понятно, прогундосил бугор. Айда, в кондейку, вооружаться. Он вытащил из кармана брюка гремучую связку ключей. Позвякивая, на ходу нашел нужный. Остановился у дальней, пятой по счету стальной двери и отпер ее. Здесь на полках стеллажей. Вдоль стены лежали горы всякой одежды и обуви, сумки, мешки, рюкзаки и чемоданы. Стояли ящики и коробки с консервами. Лежали разные инструменты и приспособления. Бугор вытащил из-под стеллажа металлический сундучок, откинул крышку, освободил от полиэтиленовой обмотки обрез охотничьей двустволки и пистолет. Обрез протянул садыку. Тот деловито откинул стволы, глянул сквозь них на лампочку, Бугор подал горсть патронов в красных пластиковых гильзах. Садык сыпал их в карман спецовки, а два сразу вставил и защелкнул стволы на место. Бугор вытащил из пистолета обойму, убедился, что полный, и вставил обратно. Сунул оружие в карман. «А мне?» – напомнил о своем существовании моряк. «Рука в дерьме!» Бугор захлопнул сундучок, задвинул ударом ботинка обратно под стеллаж. Мрачно оглядел моряка. А где твоя дубинка? Козел. Отступил на шаг, отвел ногу, намереваясь дать хорошего пинка. Моряк стрелой вылетел за двери, и пинок не достиг цели.